Главный технолог. Райцентр Аждахаева был откровенно богатым, но каким-то заброшенным, как Сургут или Шарджа в окрестностях которых внезапно и навсегда в середине финансового года высохла вся нефть, или как элитный жилой комплекс, почти достроенный к тому моменту, как генподрядчик сбежал с деньгами. Городской тип поселка оправдывался в первую очередь дорогами широкими и с толстым асфальтом. В центре они были обставлены двухэтажными домами барачного типа, но веселенькой расцветки, на окраине блочными финскими коттеджами и деревянными избами. Коттеджи были навехонькими, избы старыми, но обязательно окруженными свежим пристроем вроде гаражей и сарайчиков. При этом Денис насчитал как минимум пять недостроенных домов обоих типов. Разглядеть детали на ходу и сквозь деревья, агрессивно заполнившие все свободное от дорог и дворов пространство, было трудно, но стройки казались заброшенными давно и решительно. Коттеджи существовали по пояс, срубы стояли безголовыми. Возможно, застройщик предпочел купить готовое жилье, высвободившееся по случаю, но почему ни он, ни сосед доброход не додумались? разобрать уже слепленный стройматериал и загнать его на сторону, объяснить было решительно невозможно. При этом возле каждого второго дома стоял автомобиль, как правило, не характерный для деревень Москвич или УАЗик, а «Восьмерка», Нива, в том числе новая или не слишком пожилая иномарка. Предпочтение отдавалось универсалам. В результате поселок напоминал учебный автополигон в санитарный день. Кроме джипа Денисовоза, Аждахаевский трафик обеспечивала пара салатных школьных автобусов и несколько истошных мотоциклов с колясками. К чему спрашивается было так усиленно дороги мостить? Впрочем, Денис не исключал, что весь подвижной автопарк выстроился сейчас вокруг нефтяных участков и прочих поселкообразующих предприятий. Возможно, он так решил, поскольку на улицах было очень мало народу. Точнее, почти совсем не было. В течение дня, пока Дениса таскали туда-сюда, как ни строчку по сложносочинённому комбинезону, он заметил три-четыре группки молодых людей. И не факт, что это не была одна и та же лениво перемещавшаяся группка. Впрочем, гораздо больше Сайфиева интересовали иные особенности Аждахаева. Денис привык к различным моделям поведения хозяев, встречавших пусть небольшого, но все равно федерального чиновника. Одни рассыпались мелким бесом на почти невидимый бисер, себе резали подметки, а гостям мыли ноги и все на ходу. Другие, совсем редкие, держались с дьявольской гордостью, гости игнорировали, излучая в пространство: "Раз такой умный, пусть сам все узнает". Ни эти крайности, ни то, что плескалось между ними, Софиева особо не трогали. Он просто в любом подходе изучаемых находил основания для снисходительного Лукаева торжества по поводу того, что вот вы стараетесь, крутитесь, вертитесь, деньги суете, морды воротите, а все равно, как я решил, так и будет с вами, со всеми. Аждахаева выбрала иную тактику, в которой Денис никак не мог разобраться. С одной стороны, Дениса немедленно принялись опекать как наследного принца дружественной страны, с другой бесцеремонно откармливали и пытались отпаивать, несмотря на жесткие объяснения Дениса, словно выставочного порося перед свинскими соревнованиями. С третьей мгновенно организовали программу знакомства с районом масштабную, и бесконечную, при этом действительно любопытную. Будь Денис журналистом советской Татарии либо быто писателем, материал набрал бы на книгу очерков. С четвертой внимание и радушие в направлении высокого 184 сантиметра гостя источали сугубо чиновники низового и среднего уровня. Вергилием выступала Сания Шакурова, крупная эффектная брюнетка средних лет, заместитель главы администрации по социальным вопросам. Вокруг неё вихарьками металась челеть рангом пониже. В должности Шакурова была недавно, на сыров переманила её из соседнего района с какой-то небольшой должности и не прогадал. Шакурова знала об Ждахаеве, его окрестностях республике и вселенной все и доводила до сведения собеседника любые данные, казавшиеся лично ей интересными, не обращая внимания на то, хочет ли он вообще это знать или видеть. Денис ее уже малость побаивался. Сначала Сайфиева это забавляло. Денис полагал, что его просто так торжественно готовят ко встрече с первым лицом. Сперва парадная встреча антикварной «Аннушке» в местном аэропорту, ловко совмещённом с ипдромом, потом заселение в занимавшей треть микроскопической гостиницы Люкс с бильярдом, сауны и неработающим джакузи. Далее изнурительное таскание по ударным капстройкам и ненатужное хвостовство достижениями народного и околонародного хозяйства: молокозавод, нефтегазодобывающее управление, качалки, вышки и пасека. И уже невозможно вспомнить чего еще. Наверняка думал Денис подвезут к загородному особняку, богатому такому. Из веранды спустится на сыров, величавый и весь в белом, как Сталин из фильма Взятие Берлина или Рубинович из анекдота. Пожмет руку и отечески осведомится: "Ну, как вам у нас? Никто не обижает, не надоедает". Так нифига подобного. Дениса до глубокого вечера таскали по автотранспортному предприятию. Санья рассказывала о проекте "Школьный автобус", а сопровождавший гостей Гендир АТП-1 согласно шмыгал носом. Ужин был организован здесь же, и Денис наконец понял смысл древней юморески про так и незаслуженного начальника транспортного цеха. Пить он опять отказался, очевидно расстроив Санию, зато от усталости потерял контроль над руками и желудком и слегка переел. Этим он слегка утешил кураторшу, которая даже перестала потирать запястье под широким металлическим браслетом. Денис подозревал, что аждахаевцы не намеренно ограничивать ублажение гостя гастрономическими заходами. Он был готов к тому, что в отеле Аждахайво встретит миловидная девушка, или в холле, ресепшн в гостинице отсутствовал, ключи от комнат второго и третьего этажа выдавал администратор ресторана, тихо буйствовавшего на первом. Или постучит в двери, попросит мясорубку, клей момент, либо еще какую-нибудь вещь остро необходимую в одиннадцать вечера миловидной девушке с вот такими ногами и вот таким бюстом. Денис так и не понял, как будет реагировать на визит. Одни из придуманных вариантов заставляли холодно-сладко замирать его внутренности, размещенные где-то между желудком и легкими. Как мальчик ей-богу смущенно отметил он, в самом деле афродизиачная вода, походу. Другие наполняли горьким самоуважением. В итоге все ушли в помойку. В дверь никто не постучал, по телефону не позвонил. В ресторан Денис решил не спускаться, чего уж, провоцировать. И вообще едва он представлял запах любой, даже самой изощренной и любимой еды, как становилось Денису очень плохо. Очень. Денис позвонил Светке и сразу пожалел об этом. А толку-то? Пять минут говорил, потом столько же бродил по номеру, а потом надел пиджак и твердым шагом двинул в ресторан. Не собирался он никому мстить, никого провоцировать и есть не хотел. Но надо же было составить хоть какое-то представление о ночной жизни родной страны в ее глубинных проявлениях. Зал был уютным, музыка негромкой. Провоцировать оказалось некого. Немолодоую же пару в углу возле пустой сцены разлучать. Сцена была с шестом, блестящим таким. Шест Дениса умилил. Но хозяйке инвентаря на посту не случилось. Ее недостачу, как могла компенсировала пожилая белолиция официантка. Она хотя бы выглядела не вульгарной и меню протянула безо всяких выкрутас. Меню потрясало. Блюдо дня 200-граммовая отбивная на косточке с зеленью и овощами стоила как кофе в средней казанской забегаловке. Правда, робкое намерение когда-нибудь что-нибудь здесь попробовать мистическим образом протекло в желудок, который страшно разнервничался и потребовал оставить его в покое до следующей пятилетки. Денис поспешно перелистнул несколько страниц и уставился в напитки. Это слегка успокоило истоптанный путь к сердцу. Но предвкушение пития было всего лишь не омерзительным, зато и не вдохновляло ничуть. А вставать и уходить глупо. Не знаешь хода, иди с бубей, подумал Денис, вспомнил Шарапова и заказал кофе. Для полуночи выбор был радикальным, зато правильным. Денис убедился в этом, как только еще не поставленная официанткой на стол чашечка забросила Денису в нос первые частицы аромата. Глоток подтвердил обоснованность ожиданий. Сайфиев откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. За спиной немедленно спросили: "Я прошу прощения, в соседи примите". Денис обернулся. В соседи и очевидно собеседники набивался грузный дядька средних лет, явный командированный из столиц и, как это называлось раньше, приличный человек. Хотя и слегка вдутый. Денису понравилось, что претендент этого фактора не то чтобы не скрывал, а просто шел с ним наперевес. Хороший галстук был раздёрганным, морщинистая морда весело хитраватая, а в левой руке, застенчиво полуубранной за спину, правая была учтиво прижата к желудку. Собеседник сжимал графинчик, початый, но способный скрасить досуг двух трех умеренных джентльменов или одной опытной леди. «Все, забудь про леди Ратаман. Изучай лучше окрестности и обитателей, скомандовал себе Денис и сказал: Да ради бога, только скучно со мной, я ведь пить не буду. Вообще? ужаснулся дядька. Денис хихикнул и уточнил: По возможности. Ну, это мы как-нибудь, начал дядька, но порядка ради осведомился. А чего так? Вера не велит? Да не, Вера у меня понятливая. Вот с Надеждой начал было Денис, подумал, вроде я такое недавно говорил, и утек в формулировку «неохота, короче. Я присяду, спросил дядька, выдрузил графинчик в центр стола, плюхнулся на стул, тут же подскочил как кукууковый и сунул Денису крупную ладонь. Вадим Михайлович, можно Вадик, можно Михайлович, можно и Вадим Михайлович, кстати. хай, разберемся». Денис пожал горячую и почти невлажную руку, мельком подумал, похоже не алкаш, и представился, постаравшись выдержать предложенную стилистику. Михалыч важно кивнул, отвернулся на секунду, в которую всадил обращенную к официантке многофигурную пантомиму, принял исходное положение и спросил: Из Москвы? Казань. Финансист? Нет, по госделам. О, солидно. Хотя в нашем деле, чем дальше от чиновников, тем лучше. А что за дело? Водное. Водные ресурсы и недра относятся к исключительной собственности государства, строго сказал Сайфиев. Вадим Михайлович рассмеялся. Да нет, мы на всю воду не претендуем, только минералка и только в бутылках. Так вы местные, что ли? Не дай бог, питерские мы. Это сейчас не актуально, отметил Денис. Это всегда актуально. Геск возразил Михалыч и оглянулся на официантку. Она, видимо, легко прочитала таинственные фигуры пальцами, с достоинством приблизилась, поставила на стол рюмки, бутылки с водой до да тарелки с закуской и с достоинством удалилась. Денис вздохнул и слегка отвернул голову от стола. "Язва?" сочувственно спросил Михалыч. — "Да какое? Пережрал как бобик, тресну сейчас. Так у меня мизим есть" или как он там называется, обрадовался Михалыч и принялся шарить по карманам. Ой, да не надо, я таблетки не этот, только в крайнем случае. Правильно легко согласился Вадим Михайлович: лучше водочки. Ой, вкусная. Разговор впал в неизбежную кадриль о коньяку, о вина, о сухого, о полрюмке, о коньку, о без закуски, а тогда водочки, из которой по счастью выскочил без потери темпа и качества. Денис согласился на коньяк в гомеопатической дозе и намерение исполнил. Убрал за весь стремительно углубившийся вечер лишь пару рюмок с лимончиком, чисто для пищеварения. Плюс несколько кофейных наперстков и много воды, чтобы не было мучительно горько за прицельно прожитый день. Вадим Михайлович представлял фирму Источник+, плюс», которая поставила муниципальному предприятию Аждахашишмалары под ключ две линии По бутилированию воды в пластик и стекло на пять тысяч и две тысячи бутылок в час, соответственно. Бригада пробыла здесь три дня, контролируя завершение пусконаладки заводика, и вчера отбыла на берега Невы. Михалыч, успевший уполовинить остатки ой вкусный, отбывал завтра, не скрывал, что страшно опечален таким отставанием от коллектива и безмерно рад скорому отъезду. Он жарким полушепотом объяснял посмеивающемуся Денису, Я тут нафиг не нужен был. У меня же должность во, пузо — во. Меня ж по Питеру на двух машинах возит. Я по всем текучим предметам главный технолог. Меня просто уломали, люди хорошие уговорили. Важные. Говорят, съезди, глянь, что там за перцы трубят и себе так что уши в дудку. Что за перцы? То есть люди, не понял Софиев. — А, дни там. Махнул рукой Михалыч. Рынок-то поделен, но вода это вода. H2O, плюс этикетка и понты. Все всех знают, и знают, кто на что способен. А тут появляется новый дятел, на маслов этот ваш, при нефтяных деньгах, и что-то тихой сапой делает. И всем интересно, он просто так это делает или действительно Эвиан с боржёмом ему в пупок дышит, так что всем уже пора бояться начинать. Ну и как? Пора? Афига вы знает. Я как тот флюз, узкий, хоть и обдный. Мое дело маленькое: кольцевое преобладание разница минерализации сухого остатка, диссоциированные ионы, озонирование и укопка. Плюс на выбор клиента полуавтоматизированная или автоматизированная линия. А рассказы про уникальные свойства и чудесное исцеление дела службы маркетинга. Но тут уж совсем вопиющий пиар был. Научники ваши как шмаляб обкурились. Супер, говорят. Вода, говорят. Твою мать, говорят. Михалыч, распугаешь всех. Что громко, да? сполошился Михайлович. Вот так сейчас. Чик. Он повернул воображаемую ручку громкости на разрекламированном пузе и действительно заговорил чуть тише. Ну, в общем, должно было сразу стать ясно врут, не врут. Мы думали, честно говоря, что врут. Что на сер этот ваш гамаль Абдель на всех. На нефти наварился, купил всех ученых с трибухой и прочим. А водичка-то его моча дежурного врача. Зря ты, хорошая вода решил все таки постоять за истину и за родину софиев. Нехорошая, Денис. Отличная. Я говорю, я не спец, и даже воду вообще не пью никакую. Сапожник без сапог, понимаешь? Но вроде феноменное лицо. Тело воды чистейшее, биоактив уникальный, гидрокарбонат, гидрокарбонаты, и щелочной баланс, натуральное озонирование. Короче, не врут ученые. Что, впрочем, не исключает вероятности их скупки. Ну да. Но я как приеду, положу руку на сердце и скажу папикам моим: ваше счастье, ребята, что вы специализируетесь на шипучках. Пока на колбасов уперся, тупо в разлив натуральной воды, вы будете жить. Но когда он докупит линию шипучек и достроит ликерку, все хана. Как минимум по Волге конкуренты в премиум-классе просто лягут. Да ладно, не поверил Денис. "Денис", угрожающе сказал Михалыч. "Я узкий, но опытный. Ты понял?" Я тебе говорю, аж Ждахайлово ваша говна кусок страшный, а вода под ним жидкий бриллиант. Бутерброд такой, отметил Михалыч и невесело хихикнул. Он уже заметно окосел. А чем от Ждахайлово-то не угодило?» — удивился Денис. Нормальный такой поселок, выше среднего. У вас в Питере победнее и погрязнее будет. Страшно здесь, сказал Михалыч, пропустив злобный наскок. Я последние пять лет только по командировкам и мотаюсь. Думал, все видел. Блин, я в Туве был. Завод канцерогенчиков, ну, шипучка эта цветная оставил. Там город есть уж, не помню название. Короче, все там или уже отсидели, или до конца года сядут. На улицу выйдешь, как зона на прогулке. Все мужики в позе срущего воробья, курят или семечками плюют. Пальцы синие, морды страшные. Бабы сплошь, хабалки какие-то. Так там не страшно было, там все понятно. А здесь жуть. Мне мои сперва рассказывали, что наоборот рай. В Швейцарии типа деревенская. А потом резко передумали. Тут, короче, ни гопников, ни бандитов в ночном клубе, танцы по вечерам. Мои сходили, пришли офигевшие. Первый вечер только раздухарились, бац, и нет никого в зале, ни девок, что досадно. Не парней, что опасно. Но думают, снаружи ждут с дреколем. нахватали под розочки, минут двадцать с духом пособирались и на улицу. А там пустынь. Оптина. Вообще никого. На второй день уже начали всех расспрашивать. А оказывается, местные на танцульки вообще не ходят, только из окрестных деревень. И в 21:00, как золушки облегченный вариант, фьють и по домам. И хоть ты замуж их бери, не удержишь. Вы что говорят? Это самое безопасное и самое жуткое место в округе, говорят. Кладбище ходячее. Михалыч, стоп машина. Я здесь сутки по объектам скачу. Где тут кладбище? Ну не кладбище, я просто не знаю, как сказать. Слов у меня нету, прошептал Михалыч. По слухам, сюда бандюки какие-то прибыли из этого того вашего Лениногорскский штыль буржуев почистить прибыли, а не убыли. До сих пор ищут. А мне теряться не хочется. У меня внучка, не говорю уж, вторая дочь на выдане. Михайлович ненадолго умолк, сунув в рот ком из нескольких пластинок блыка и сыра. Кажется, он не дурковал, и в самом деле был близок к истерике. Денис добил итоговую рюмку, Затем, чтобы снизить градус беседы, махнул официантки и ткнул пальцем в свою чашку. Аждахаевский экстрим. Одни в ночи водку глушат, другие коньяк с кофе. А кругом выходит кладбище. Михалыч тоскливо размышлявший глазами в рюмку вполголоса продолжил: "Пока по делам говоришь нормально, а по улице пройдешь или на вольные темы переключишься, как с инопланетянами какими-то". Вот ей богу. Щёчкими белыми блестят и моргают раз в минуту. А ночью, хоть транквилизаторами нажирайся, улицы пустые. Ни одна собака не гавкнет. И тишина такая, что бушку ломит вот здесь за ушами. И пожаловаться, блин, некому. Ты первый человек, с кем я за эти дни нормально побазарить могу. А до того был какой-то как эфиоп в эстонской бане. Все тихие трезвые и работящие. роботы. Может, вы хобиты?" посмеиваясь, предположил Денис. Только посмеивался, он уже на автомате. "Не знаю, ну какие вы хобиты, они ж бородатые, а эти наоборот. Мужики лысые, бабы, будто неделю после эпиляторов, и кожа у всех как шлифованная, и будто светится. Заметил? Так это же здорово." Ага, сказка в картинках. Я нюхтоптал такой вот красоте. Это когда с девушкой, значит, на природе под березкой сидишь сумерки, у березы тело светится, и у девушки все тоже вот тогда, да, здорово. А когда мужик моих лет идет, и будто фосфора объелся. Или собака Баскирвиля это. Михалыч незаметный из-под мышки кнул пальцем в официантку, неспешно проплывшую по дальней стене. А может, они нарки все? подбросил Денис идею совсем затаскавшему собеседнику. Поэтому странные, бледные и трезвые. А пляски вокруг воды прикрытие. Я слышал, что в первую голову с шипучкой закупали бандюки, потому что стоили дешево и помогали наркоту толкать, как альтернативу водке. А проводили это как борьбу с алкоголизмом, так что еще и помощь государства получали. Во-первых, фиг тебе дёшево. Был бы я сейчас такой красивый и молодой, если бы за дешево жизненную силу продавал. А во-вторых, не было такого после Легачева, чтобы государство помогало с водкой бороться. Она же главный наполнитель казны после нефти с газом. А иногда и до них. Нефть и газ кончаются, а водка вечно, как Россия. Борец с алкоголем враг государства. Но это ты зря. Ой, да ладно. Ну, ты чиновник, тебе вслух этого признавать нельзя, но если честный человек, согласись, хотя бы про себя. А лучше водочки выпей, а? Ну ладно, ладно, соси свою армянскую бочкатару. А во-вторых, а, нет, уже в третьих. Я знаю нарков, хорошо знаю. У меня племянник на героине сидел. Помнишь, в середине девяностых пошел дешевый героин Пол всей России по целому, помнишь? Денис не помнил, но кивнул и в один заход выцедил последний кофе принятый от официантки. Похоже, не столько на собаку Баскервилей, сколько на бабушку-привидение Каспера. Вот. А Леха пацан совсем был. Короче, они не такие, подытожил Михайлович. «Выдумываешь ты, Вадим Михайлович сообщил Денис? Устал просто по внучке соскучился. Вот и все. Выдумываю», — легко согласился Вадим Михайлович. А уеду с наслаждением. Ну, «За благополучное отбытие, предложил Денис, поднимая чашечку на уровень носа. Михалыч старательно посмеялся и тюкнул рюмкой в фаянсовый бачок. Рюмка коротко пропела и припала к губам водных дел мастера. Денис посмотрел на это с некоторой даже завистью, вытряхнул на язык, чудом сохранившуюся среди толстых разводов карию каплю и услышал: "Молодые люди, ресторан закрывается" еще что-нибудь заказывать будете? Спасибо, родная, хватит пока. Счет, пожалуйста, сказал Михалыч. Расплатиться за кофе с коньяком, естественно, не удалось. Главный технолог коротко, но увесисто обматерил Дениса и его бумажник. Впрочем, доброшенных Михалычем чаевых хватило бы, чтобы скупить недельный объем производства местной кофеварки и поредить текущие запасы коньяка. Это обстоятельство просто физически выставляло Дениса на ответный жест. Он секунду помявшись, предложил: "А может, продолжим?" "Где?" осведомился Михалыч, на секунду отвлёкшись от сосредоточенного обхлопывания карманов пиджака, принесенного за улыбавшейся, наконец официанткой с места предыдущей дислокации питерского гостя. "У меня, да хоть на лавке, блин", сказал Денис, впервые за последние годы почувствовав, что у него тоже есть трубы, и они хоть и не горят еще, но активно нагреваются. К счастью, Вадим Михайлович оказался действительно опытным командированным, избегающим перевыполнения всяких норм. Он хохотнул, взял Дениса за локоть и сказал: "Денис, спасибо огромное. Я спать. Честно, легче стало. Теперь осталось глазки закрыть, продрать и в дорогу домой. Эх, славно-то как". "Нормально", согласился Денис. Он в самом деле вошел в тонус, наконец-то испытывал телесную расслабленность душевное спокойствие и легкое умственное томление, которое лично ему всегда строить и жить помогало. А ты завтра, значит, до хаты? спросил Михалыч, раскланиваясь на ходу с парнем, утомленно придержавшим перед ними дверь ресторана. Очень надеюсь, если опять не промаринуют. — Но нет, блин, я им такое устрою, если опять кота будут устроишь. Ты это, Дениска, береги себя, неожиданно сказал Михалыч. "О как", удивился Сайфеев. "От чего беречь? От проказа и склероза? Денис, я пьяный, потому говорю. Пьяному можно. Не устраивай никому тут ничего и постарайся свалить побыстрее. Тут плохо и опасно, поверь старику". Денис в очередной раз похвалил себя за то, что не стал пить, тепло попрощался с Михалычем и пошел спать. Тут его ждал конфуз. Спать не получалось то ли кофе мешал, то ли желудочный недоперевар, то ли упомянутое умственное томление, ничуть впрочем не подстегнутое михалычевским карканием. Денис немного посидел у окна, убедился, что Михалыч не врал. про жутковатое отсутствие звукового сопровождения. Не стелились паждаха его ни мотоциклетные перденения, ни девичий смех, ни собачий лай, только комарихи звенели. Денис затасковал было. Хотел позвонить Светке, но вспомнил, что под коньяком, кома Светка это дело учует, даже если любимый без пяти минут супруг свяжется с ней по рации морзянкой И сделает далеко идущие выводы по поводу того, что я тебе пьяному только и нужна. В итоге Денис раскочегарил сауну и часок почелночествовал по маршруту полка, бильярд, балкон в обнимку с бутылкой наполняемой из стоявшего у входа кулера. Кулер был украшен липоватой наклеящей, на которой чего только не было: Желтое нива, зеленый лес, синее чудо-юдо и стилизованная под арабскую вязь надпись Аждаха Шишмаларе. Синяя сегодня гордо демонстрировала образцы бутылок, в которые предполагалось фасовать чудо-воду. Чудо к чуду, бутылки были оформлены не лучше. Причем неведомая науки рептилия была выдавлена в стеклянной и пластиковой поверхности. Денис оперировал бутылкой попроще из-под колы выпитый сутричка, но и в плебейской таре местная водичка была ай как хороша, особенно в сочетании с сауной. Денис, размяк, подобрел, уверился, что встреча с Насыровым пройдёт спозаранку, в конце концов Шакурова ведь обещала, как только получится, и лег спать, не обращая внимания на остервенелых комаров.